«Если кто из вас услышит о холостяке, который ищет вдову, чтобы вступить с ней в брак, передайте ему, что здесь у плиты стоит Дона Флор и готовит рыбную ватапу, сжигаемая адским огнем». Однажды Дона Флор не выдержала и во всем призналась Доне Норме. «Я проклята, Норминья!» Не хочу об этом думать и думаю все время. Не хочу вспоминать и вспоминаю беспрестанно. Боюсь своих снов и вижу их всю ночь. Моя воля бессильна. Я не могу совладать со своим телом, Норминья. Брошюра об учении йогов, которую Дона Флор не раз перечитывала, внушала, что дух должен побеждать грешную плоть. Но борьба эта была мучением для ее тела, бунтовавшего против целомудренной души. Она нарушала спокойное течение вдовьей жизни. Воля Доны Флор не могла больше управлять инстинктами. Противоречия между образцовой вдовой и молодой, жаждущей любви женщиной достигли кульминации. Этот тяжелый случай – если верить учению йогов, требовал полной сосредоточенности и ежедневных физических упражнений. Никакой пользы не принесла эта ученая книга и трудные упражнения, которые пышной Донни Флор оказались не по силам. Пытаясь добиться равновесия между телом и духом, Дона Флор в течение двух недель терзала себя самым нелепым образом. Дона догмара по ее просьбе показала ей различные упражнения, и Дона Флор стала терпеливо выполнять их, надеясь на успех. Подруга не скупилась на похвалы замечательной системе йогов. Ей удалось похудеть на 4 килограмма. Дона же Флор постигла полные неудачи. Она даже не похудела. Вместо обещанных покоя и душевной гармонии она получила усталость, Все тело болело и по-прежнему томилось от неудовлетворенной страсти. Ни к чему не привели научные изыскания Доны Гизы, сыпавший, словно профессор на кафедре, непонятными словами комплекс, либидо, подсознание, сублимация, табу. Ты, Флор, полна сублимации и комплексов, а значит, секс для тебя табу. Сознание или подсознание были тому виной, сублимации, комплексы или самое обычное желание, но сны ее оставались все теми же, и американка ничем не могла ей помочь, потому что положить конец сублимациям и комплексам значило опозорить себя и память покойного мужа. Умудренная опытом, проницательная и умелая от природы, Дона Норма сразу поставила диагноз. «Все из-за того, моя дорогая, что у тебя нет мужчины. Ты молода, слава богу, здорова. Чего же ты хочешь? У монахинь и тех есть жених небесный, а некоторые еще и наставляют ему рога». Дона Норма улыбнулась. «Помнишь?» монашку из дестера, которая забеременела от пекаря, а потом стала актрисой. Тогда только об этом и говорили. Ну и монахиня на театральных подмостках не могла развеселить мрачно настроенную Дону Флор.